Часть пятая. Глава первая. Карлик Николаев Анатольевич не ни один был поражен страшным спокойствием лица и дрогающим головой Туберозова, который медленно ступал по глубокой слякоти не мощенных улиц за гробом своей усопшей жены Натальи Николаевны. В больших молчаливых скорбях человека с глубокой натурой. Есть несомненно всеми чувствуемая неотразимая сила, внушающая страх и наводящая ужас на натуры маленькие, обыкшие изливать свои скорби в воплях и стенаниях. То чувствовали теперь и люди, которым было какое-нибудь дело до осиротелого старика, лишённого своей верной подруги. Когда могильная земля застучала по крышке гроба Натальи Николаевны, и запрещенный протопоп обернулся, чтобы сойти с высокого отвала, все окружавшие его попятились и расступились, дали ему дорогу, которую он и прошел один одиноченьек, с обнаженной головой, через все кладбище. У ворот он остановился. помолился на образ в часовне и надев свою шляпу ещё раз оглянулся назад и изумился перед ним стоял карлик Николаев Анасьеевич следовавший за ним от самой могилы в двух шагах расстояния на серьёзном лице протопопа выразилось удовольствие он очевидно был рад встрече со старой сказкой в такую тяжёлую минуту своей жизни И отворачись в сторону к чёрным полям, покрытым замёрзшей и свернувшейся озимой зеленью, уронила из глаз тяжёлую слезу. Слезу одинокую и быструю, как капля ртути, которая, как сиротка в лесу, спряталась в его седой бороде. Карлик видел эту слезу и, поняв её во всём её значении, тихонько перекрестился. Эта слеза облегчила грудь Савелья, которая становилась тесной до лозжатова в ней горе. Он мощно дунул пред собою и в ответ на приглашение карлика сесть в его бричку отвечал: "Да, Николаша. Хорошо. Я сяду". Они ехали молча. И когда бричка остановилась у жандармской хибары в монастырской слободке, Туберозов молча пожал руку Карлу и молча пошёл к себе. Николаев Анасиевич не следовал за ним, потому что он видел и понимал желание Туберозова быть самим собою. Он навестил вдовца только вечером и, посидев немного, попросил чайку под тем предлогом, что он будто озяб, хотя главную его целью тут была попытка отвлечь Савеля от его горя. и завести с ним беседу о том, до лечего он Николаев Афанасьевич приехал. Планета тудался Николаева Афанасьевичу, как не лезало лучше. И когда Туберозов, вынося к себе в комнату кипящий самовар, начал собирать из поставца чашки и готовить чай, карлик завёл из далека тихую речь о том, что до них в городе происходило, и вёл этот рассказ шаг за шаг, день за день. Как раз до самого того часа, в который он сидит теперь здесь в этой лачужке. В рассказе этому, разумеется, главным образом получили большое место сетования города о несчастиях Протопопа, печаль о его отсутствии и боязнь, как бы ни пришлось его вовсе лишиться. Протопоп, слушавший начало этих речей Николаев Анатольевича серьезным почти, близким к безучастию и покое? При последней части рассказа, касающейся отношения к нему прихода, вдруг усилило внимание, и когда карлик, оглянувшись по сторонам и понизив голос, стал рассказывать, как они написали и подписали мерзкую просьбу, и как он, Николай Афанасьевич, взял её из рук Ахиллы и скрыл на своей груди, старик вдруг задергал судорожно нижней губой и произнёс: Добрый народ. Спасибо. А наш народ добрый, батюшки. И даже очень добрый. На только он пока ещё не знает, как ему за что взяться, отвечал карлик. Типа Тима надвешенного. Но дух Божий поверх всего, проговорил протопоп и, вздохнув из глубины груди, попросил у себя бумагу. о которой шла речь. А зачем она вам, государя, тяс про та пап, это бумага? вопрошал с лукавой улыбкой карлик. Она кому написана, тому и будет завтра подана. Дай мне. Я хочу на неё посмотреть. Карлик стал расстёгивать свои одежды, чтобы докопаться до лежащей на его груди суммы, но вдруг что-то вспомнил и остановился. Дай же. Дай. попросился Велей. А вы, батюшка? Её ее... не таво? Не zerвать? Нет, твёрдо сказал Туберозов, и когда Карло достал и подал ему листы, усеянные бисерными и вершковыми, чёткими и нечёткими подписями, Савелий благоговейно зашептал: "Не zerвать. И zerвать сию драгоценность". Нет. Нет. с нею в темницу, с нею на крест, с нею в ограб меня положите. И он к немалому трепету карлика начал проворно свертывать эту бумагу и положил ее на грудь себе под подрясник. Позвольте ж, батюшка, это ведь надо подать? Нет, не надо. Туберозов покачал головой, помахав отрицательно пальцем, подтвердил. Нет, Никола. Не надо. Не надо. И с этим он ещё решительнее запрятал на грудь просьбу и затянув пояс подрясника, застегнул на крючки воротник. Отнять у него эту просьбу не было теперь никакой возможности. Смело можно было ручаться, что он скорее расстанется с жизнью, чем со листом этих драгоценных каракуль мира. Карлик Видел это и не спеша заиграл на собственных нотах Савелий. Николаев Анасич заговорил, как велико и отрадно значение этого мирского заступничества, и затем перешёл к тому, как свята и не нарушима должна быть для каждого воля мирская. А не батюшка отец Протопоп в горести плачет, что вас не увидит. Всё равно сегодня минят, вздохнул Протопоп. Немного мне жить. Дни мои все сочтены уже в моле. Но я это батюшка, я это отец протопор. Мир, что мне доверил, и с чем я миру явлюсь. Туберозов тронулся с места и, обойдя несколько раз вокруг своей маленькой каморки, остановился в угле пред иконой, достал с груди бумагу и поцеловав ее еще раз, возвратил карлику со словами: "Ты прав." Мой милый друг. Делай, что велел тебе мир.